Глава 14. Вброс и паника. В моем кабинете, который за последние сутки превратился в нечто среднее между центром управления полетами и филиалом сумасшедшего дома, повисла тишина. Но это была не та гнетущая тишина безысходности, что давила на плечи еще пару часов назад. Это была звенящая, наэлектризованная тишина перед грозой. Тишина, в которой слышно, как тикают не только часы на стене, но и таймер на бомбе, которую мы сами же и заложили. Коля, мой личный киберпартизан, сидел, уставившись в экран ноутбука, и на его лице впервые за долгое время не было ни тени скуки. Наоборот, он был похож на азартного игрока в покер, который только что получил на руки флеш-рояль, и теперь с наслаждением наблюдает, как его соперники, ничего не подозревая, поднимают ставки. Он заглотил наживку, товарищ майор. Тихо, почти с благоговением, произнес он, не отрывая взгляда от монитора. Заглотил вместе с поплавком и куском удочки. Я подошла и заглянула ему через плечо. На экране была открыта страница блога Лизы с ее феерическим постом про латы с отвагой. А рядом окно с анализом сетевой активности нашего кукловода. Он прочитал ее пост три раза, с удовольствием прокомментировал Коля. Потом еще раз. Потом он три минуты просто смотрел в экран. Наверное, пытался осознать всю глубину нашего идиотизма. А потом... Потом он начал действовать. Коля открыл еще одну вкладку. Это был самый популярный городской форум, раздел «Слухи и сплетни». И там, на самом верху, красовался свежий пост от анонимного пользователя. «Наш гений решил, что раз уж мы такие тупые, то нужно сделать так, чтобы в нашу тупость поверил весь город», — хмыкнул Коля. «Он решил подлить масло в огонь, создать хаос, чтобы под прикрытием этого балагана спокойно сделать свое грязное дело на окраине». Я пробежалась глазами по тексту сообщения Это был шедевр конспирологии, написанный в лучших традициях диванных экспертов. «Ребята, это не просто рисунки, это карта! Инфа сто Вы все видите этих зверей, да? А вы не думали, почему именно они? И именно в этих местах? Я тут посидел, покопался в старых архивах, наложил точки на карту подземных коммуникаций, у меня волосы дыбом встали». Все эти граффити — это метки. Они в точности повторяют схему старого заброшенного коллектора, который ведет прямиком к главному хранилищу Центрального банка. Тому самому, где еще при советах хранили золотой запас. Они собираются его грабить. Прямо сегодня ночью художник — это не просто вандал. Это гений, который пытается нам что-то сказать. Распространите! Все должны знать правду! «Инфа сто Я невольно усмехнулась. «Классика жанра!» «И что, народ повелся на эту чушь?» «Товарищ майор!» Коля посмотрел на меня с видом человека, который давно потерял веру в человечество. «Вы недооцениваете уровень коллективного безумия!» «Смотрите!» Он открыл прямую трансляцию с городских веб-камер. «То, что я увидела...» заставило меня усомниться в том, что я еще не сплю. Центр города превратился в один большой сумасшедший дом. У здания мэрии рядом с наглым барсуком уже собралась толпа. Двое мужичков в спецовках, явно подвыпившие, с энтузиазмом пытались с помощью лома вскрыть чугунный люк канализации, очевидно, в поисках входа в секретный тоннель». Группа студентов-историков с распечатками карты города яростно спорила о тайных знаках масонов в архитектуре банка. Какие-то подростки с телефонами бегали от одного граффити к другому, устраивая квест «Найди сокровища партии». Даже бабки на лавочках, забыв про свои семечки и сериалы, оживленно обсуждали, куда можно будет выгодно вложить найденное золото. Социальные сети буквально взорвались – Хэштег «Золото партии» за полчаса вышел в топ, обогнав даже котиков и рецепты блинов. Диванные эксперты строили теории одна безумнее другой. Кто-то утверждал, что это заговор рептилоидов, кто-то, что это происки американских спецслужб. Моя любимая версия гласила, что граффити на самом деле нарисовал искусственный интеллект, который пытается предупредить человечество о грядущем финансовом коллапсе. «Хаос!» — констатировал Коля с нескрываемым удовольствием. «Управляемый, красивый, идеальный хаос!» «Вся полиция города сейчас носится по центру, пытаясь разогнать этих кладоискателей-любителей. У них просто нет ни людей, ни времени, чтобы обратить внимание на какой-то там тихий филиал на окраине. Наш кукловод может быть доволен. Он получил то, что хотел. Идеальное прикрытие!» В этот самый момент... Мой телефон зазвонил так яростно, что чуть не спрыгнул со стола. На экране высветилось имя, от которого у меня свело зубы. «Полковник Сидорчук». «Истомина!» — заорала трубка без всяких предисловий. Я даже не успела сказать «Алло!» «Какого черта у меня под окнами толпа идиотов с лопатами пытается раскопать клумбу?» «Они ищут золото партии! Твою мать, какое золото! Я его что, у себя в сейфе храню? Почему весь город стоит на ушах? Почему мне звонит мэр и спрашивает, не сошли ли мы все с ума?» «Работаем, товарищ полковник?» «Спокойно, насколько это было возможно, — ответила я. Держим ситуацию под контролем. Это, скорее всего, спланированная провокация». «Провокация?» — взвизгнул он. «Да это цирк с конями, а вы у меня главные клоуны! Чтобы через час в городе было тихо, как в морге! Иначе я тебя, Истомина, лично заставлю эту клумбу обратно закапывать и без лопаты!» Он с грохотом бросил трубку. Я медленно положила свой телефон на стол. «Кажется, наш план работает даже слишком хорошо» сказала я, обращаясь к Коле. «Еще как!» — кивнул он. «Агент Ромашка тоже вносит свою лепту!» Он включил связь с Лизой. «База, я Ромашка! Прием!» Донесся из динамиков ее взволнованный, срывающийся шепот. «Тут! Тут все началось! Они повсюду! Они пытаются проникнуть в хранилище! Я вижу людей с ломами и с картами! Мне нужен спецназ и вертолет!» «И, может быть, еще один латте с отвагой, а то мой уже закончился!» «Отбой, ромашка!» — устала, сказала я. «Сиди в своем кафе и не высовывайся. И закажи себе пирожное. За мой счет. Ты его заслужила». Я отключила связь и посмотрела на Колю. Он смотрел на меня, и в его глазах больше не было ленивой скуки. Только холодный, сосредоточенный азарт. «Пора, Лебедев!» — тихо сказала я. Хватит в игрушке играть. Наш гений думает, что он дергает за все ниточки. Пора показать ему, что главная ниточка у нас в руках. Давно пора, товарищ майор? Он захлопнул ноутбук. Снаряжение готово. Тогда поехали. Я встала и взяла со стула свою старую потертую куртку. Пора заканчивать этот спектакль. Сегодня ночью у нас будет аншлаг. И только один главный герой. В наручниках.